Глава 1173 «Нет!» — выкрикнула Аркемея, когда ее пальцы сомкнулись в нескольких сантиметрах от одежд Хаджара. Она уже видела, как острые камни пронзают его тело, как они раздирают плоть и как кровавые потоки омывают подножие врат в мир демонов. Острый свист заставил ее отлететь в сторону как раз вовремя, чтобы в спину не вонзилась техника, посланная следом за беглянкой коммердинером Кудангом. Аркимея, будто кто-то замедлил время, увидела простую деревянную трость. Все это время Хаджар никогда не выпускал ее из рук, и она, даже в час смерти, решила вернуться к своему хозяину и, Первая из молний испытаний небес и земли ударила в лорда Шахук Нагутана. И в ее свете стало видно, как старик в лохмотьях, поймав трость, завис буквально в метре над острыми хищными каменными клыками. Потоки ветра потянулись к нему со всех сторон света. Белые, синие, золотые, красные, они втягивались в его тело проникали в каждую пору. Мышцы прямо на глазах набухали весенними почками. Кожа серая, почти прозрачная, темнела и бронзовела. Татуировка наполнялась цветом и начала переливаться алыми и черными цветами. Седые жидкие волосы зашевелились и превратились в густую растрепанную гриву. Такую черную, что три белых пера выглядели на ней ранним снегом. Зазвенели фенечки. Их звон становился все громче, все отчетливее, пока не превратился в грохот боевых барабанов. Они выбивали свой неумолимый ритм. И в этом бое с жутким грохотом треснула деревянная трость, обнажая спрятанный в ней синий клинок. Вплоть до острия, лазурнее чистого неба, его украшал орнамент кучевых облаков. Только на этот раз они не были застывшим украшением клинка, а на самом деле плыли по нему от гарды к черному острию. Острию, на котором белым светом сияла птица Кицаль, распахнувшая свои крылья в стремительном и гордом полете. Меч держала мускулистая рука, Кожа бронзой отливала на солнце. Где, на каких дорогах остался тот статный холёный юноша, Аркемия не знала. Перед ней предстал воин средних лет. Могучий, в шрамах, с широкими плечами и руками, способными гнуть подковы. Мышцы бугрились валунами, а суровый взгляд синих глаз спокойно взирал на мир. Широкий торс, на котором не имелось ни грамма лишней массы, был полностью обнажен. Одежды не выдержали подобной метаморфозы и разлетелись лоскутами. Уцелела лишь нижняя половина, юбкой закрывшая мощные босые ноги, порвавшие плетеные сандалии. Но самое главное, вовсе не физические изменения в возмужавшем Хаджаре, а его аура – Несмотря на то, что она явно принадлежала простому повелителю начальной стадии, она была какой-то иной, более полной, целостной и невероятно тяжелой, такой, что трещали камни вокруг, трескались острые клыки, и даже воздух казался плотнее. «Встретимся после битвы», — прогремел густой приятный бас, и Хаджар, оттолкнувшись ногами прямо от воздуха, взмыл в небо. Если бы Аркимея знала его учителя, великого мечника Оруна, то сказала бы, что ученик стал почти точной копией своего учителя, но она его не знала и, развернувшись, с улыбкой бросилась к Кудангу. Пятки Хаджара вонзились в камень, словно в рыхлый речной песок. В правой руке он сжимал синий клинок, от которого волнами расходились волны стальной энергии. «Это необычно!» — Шахук Нагутан вытянул вперед руку, и покоящийся в камне алебарда с широким длинным золотым лезвием влетела ему в ладонь. Он раскрутил ее над головой и направил на Хаджара в этот момент с неба извиваясь парящим драконом сорвалась первая молния первого же из пяти стадий испытания меч небесного огня молния действительно приняв очертания меча уже было вонзилась прямо в темечко шаху к нагутану как вспыхнуло фиолетовым сиянием одно из многочисленных колец на его пальцах свечение приняло форму широкого листа чешуи и закрыла своего владельца. Первый из мечей небесного огня вдребезги разбился о преграду. «Ты действительно думал, что князь не позаботится о том, чтобы я прошел испытание, жалкий человек?» Хаджар принял стойку. Стойку собственного стиля. Стиля музыки меча ветра. Он встал в полоборота к своему противнику и в прямом выпаде направил на него меч, будто указывал им на врага. — Тогда я позабочусь, чтобы ты его не прошел, — прогремел его полной жизненной силы и жажды битвы голос. — Самонадеянный глупец! Оттолкнувшись от камня, демон размазался в золотой вспышке невероятного по скорости выпада. Его алибарда, раскрутившись золотым диском, со свистом рассекла воздух. Хаджаржа стоял в метре от того места, куда пришелся удар. Теперь он не только видел своего противника, но и прекрасно слышал его. Слышал, как кровь вскипала в жилах. Слышал, как кости трещали от давления. Слышал, как двигались потоки энергии и воли в теле. Удар, нанесенный с небывалой скоростью, способный обогнать быстрейших из адептов для Хаджара был не быстрее броска раздраженной змеи. Он слышал его еще до того, как лорд сделал первое движение. "Хорошая попытка, демон", прошептал Хаджар, "но ты промахнулся". Звёздные зрачки Шахукнагутана расширились от удивления, когда он понял, что один из его лучших из самых смертоносных ударов не поразил цель ты непростой повелитель человек лорд крутанул алебарду и скрыл ее лезвие за своей спиной. я отправлю тебя к твоим отцам как можно быстрее испытание небес и земли только только началось пока спустился лишь первый из дюжины мечей небесного огня, но даже так Давление было столь высоко, что лорд ощущал, как треть его силы была полностью запечатана. Если он не сможет убить этого человека в течение следующих трех мечей, то Шахук Нагутан отправится в вечность. Просто потому, что у него не хватит сил, чтобы одновременно противостоять испытанию и мощи этого мечника. Лорд уже собирал силы для одной из своих техник, как врата задрожали. Врата, сложенные из особого камня, добываемого лишь в тех местах, где ткань пространства по какой-то причине истончалась, были настолько крепки, что даже равному по силе лорду пришлось бы постараться, чтобы их сотрясти. Здесь же перед ним стоял простой человек, повелитель пусть с глубинными пониманиями пути меча. Этого было недостаточно. Просто не могло быть достаточно. «Песнь первая», — произнес Хаджар, — «Драконья буря». Лорду показалось, будто он услышал музыку, тяжелый бой боевых барабанов, а следом за ней, позади его человеческого противника, в воздухе сформировалась драконья пасть. И лишь она одна была настолько огромна, что могла поглотить врата. созданная из мистерий меча, воли и еще двух компонентов, таинства которых были сокрыты от лорда, она обладала просто невероятной мощью. Мощью, перед которой меркли безымянные пиковой стадии. Это была мощь небесного императора в руках повелителя начальной стадии, «Невозможно!» — выкрикнул лорд. «Поток золотого полета!»